Кимвры. Было такое германское племя в древности. Кимвры. Попало оно в историю благодаря войнам с Римской республикой. Но это еще до Цезаря, в самом конце II века до нашей эры. Владело это племя секретом производства железа. Не хуже римского у них железа-то было. Есть археологические находки, подтверждающие это. Даже целый фильм документальный снят, На российском телевидении 31 января 2010 года показывали по каналу «Культура». Из железа делали в основном орудия, но попадались даже какие-то мелкие щипчики, вроде пинцета, волосы из ноздрей выдергивать. В общем, племя хорошо изученное, многократно описанное историками, подробно обследованное археологами. Тут вроде бы и добавить нечего. Но вот последнее исследование костей в захоронении четырнадцатилетней летней девочки показало, что племя это хронически недоедало. Такие вот голодающие металлурги древней Ютландии. Ну и собрались кимвры в путь дорогу. Может быть, перенаселение у них случилось или климат испортился, но только значительная часть этого племени вдруг двинулась на юг. Погрузились на телеги и давай колесить по Европе. А все местные германские племена по дороге истребляли и грабили. Кого-то и за собой увлекали. Но все же как-то странно. Девятнадцать лет на колесах. Завоевывали плодородные земли, вторгались в римские пределы и назад. И опять кругами. Ведь могли обратить завоеванные народы в рабов, расположиться на их землях и жить припеваючи. Так нет. Девятнадцать лет непрерывных странствий и битв. Римский полководец Карбон заманивал их в ловушку, предлагал поселиться на римских землях на выгодных условиях, а по дороге неожиданно напал со своими легионами. Да сам чуть не погиб. Кимвры стали избивать римских солдат, как котят. Они, оказывается, были на голову выше и намного сильнее римлян. Это голодающие металлурги. И долго еще кружили вдоль границы Рима, пока римляне не собрали большое войско и всех кимвров не перебили. То есть в бою были убиты взрослые мужчины, а вот женщины сначала убили всех своих детей, а потом закололи себя. Сопровождался фильм демонстрации многочисленных артефактов реконструкции лиц по черепам. Жуткая, душераздирающая история. Но вот после просмотра появилось ощущение какой-то недосказанности, театральщины. Убили себя и детей, чтобы не стать рабами, такие вот гордые кимвры. А если посмотреть на эту историю с точки зрения политэкономии? Вот жили себе на севере Европы, одетые в шкуры дикари. Дикари-то дикари, а вот железо из бурого железняка получать умели. Сейчас хоть тысячу культурных и эрудированных на улице останови, никто не возьмется кустарно выплавлять железо. А вот у киморов и тевтонов, похоже, даже дети могли наблюдать этот процесс воочию. То есть взрослые дяди занимались этим посреди деревни, на глазах детей и домочадцев. Понятно, все свои. Что же толкнуло этих самых киморов отправиться в столь длительное путешествие, закончившееся столь трагично? Лично мне эти девятнадцать лет странствий напоминают длительную геологическую экспедицию. Возможно, искали руду, точнее место, где есть бурый железняк, болотная руда, и лес для получения древесного угля. Ясно, что это не в пределах Рима, а к северу от него, в лесной зоне. Вот и кружили там в поисках. Опять же хотели жить поближе к рынку сбыта, Риму. А вот сама цивилизация греков, а затем и завоевавших их римлян, производит впечатление цивилизации бронзового века. Такой вот расцвет бронзы. Бронза иметь кругом. Статуи, посуда, утварь и бытовая мелочь. А еще шлемы, доспехи, щиты. И все сверкает. А из железа только орудия. Ножи, мечи, топоры, ну, мотыги еще. Известно, где добывалась медь. Например, во Фракии, нынешней Болгарии. Там я сам видел остатки античных медных разработок вблизи города Бургас. Там даже горный кряж очень характерно называется «Медний рид». Еще были разработки медной руды на Кипре. Якобы даже латинское название «меди» — «купрум» — происходит от слова «кипр». Но вот где греки брали оловянную руду, как восстанавливали олово из коситерита, двокись олова, наконец просто, где и как они получали бронзу? Внятного ответа нет. Похоже, древние металлурги умели хранить секреты производства. А вот если предположить, что древние римляне вообще не знали секрета производства железа, то есть сделать из сталь кузнец римский мог, а вот где и как ее добывают, он не знал. Тогда все становится на свои места. Тут уже не театральщина, тут все получается мотивированно, обоснованно. Кимвры, одетые в шкуры, грубые и примитивные люди, но они владеют секретом производства железа. И железо это они продают соседям, и в частности римлянам, и за него получают все, в чем нуждаются. Но римлянам хочется подчинить себе германцев и завладеть секретом производства. Дальше уже можно фантазировать, что заставило кимров сняться с насиженных мест. Может, запасы руды стали заканчиваться, а может, повышенный спрос подстегнул к поиску новых месторождений. Но только кимвры бродят по Европе в лесной низинной местности, где много болот, В римских владениях таких мест мало, поэтому кружат они к северу от границы Рима. Понятна и тактика римлян – пригласить на свои земли, чтобы захватить в плен и овладеть секретом производства. И понятно становится отчаянная решимость кимврских женщин убить себя и своих детей, чтобы сохранить тайну. Ведь даже дети могли подсказать победителям, как это делается. Ведь на родине, в Ютландии, остались родственники, которые владеют секретами и смогут продолжить род. А если секретом завладеют римляне – то они перестанут покупать железо, и существование германских племен на севере Европы окажется под угрозой голодной смерти. Интересно еще вот что. Источники меди в Греции, судя по всему, стали иссякать, и это, вероятно, и послужило одной из причин упадка Рима. Рим уже не мог вооружить свою армию традиционным способом и стал нанимать германские отряды, которые приходили на службу в полном вооружении. Но это вооружение было уже сугубо железным, германским. Сверкающие медью доспехи канули в лету. Ну а дальше, что охраняю, то и имею. Германцы захватили Западный Рим. Подтолкнула меня на столь далеко идущие выводы самая обычная немецкая и шведская реклама. Чтобы вышеупомянутые потомки древних германцев не рекламировали, всегда специально подчеркивают особую прочность своей стали, сваренной по особым рецептам. Наша сталь втрое прочнее обычной, это обеспечивает особую надежность и так далее. Похоже, у них в это в крови. И тогда, и сейчас. Автор статьи Владимир Мясников. Специально для Фантаскоп. Запись произведена специально для портала фантоскоп.ру. Читал Олег Шубин.